Глава 16. Больше других Лермонтов подружился с Назимовым. Но эта дружба не мешала ему порой подразнивать Назимова. Назимов относился к нему с нежностью, нередко отечески журил его, а иногда и всерьез сердился. Это бывало в тех случаях, когда, проговорив целый вечер о том, что волновало их всех, о современном положении России и о ее будущем, и о современной молодежи, Лермонтов вдруг начинал возражать решительно против всего, что утверждал Назимов. Точно в него вселялся бес. «Да поймите, Михаил Юрьевич, что не может вообще история, значит и наша русская история, стоять на одном месте», — волнуюсь, уже почти кричал Назимов, расхаживая быстрыми шагами по комнате. «Она и не стоит. У нас военные поселения построили совсем на новом месте, где их и не было никогда». Но, боже мой, ведь это же не вечно будет. Неужели вы, поэт, не чувствуете, что все в мире совершенствуется, все развивается, все идет вперед? Ну как же, — отвечал Лермонтов, — я это всегда чувствовал, особенно когда у нас в университетском пансионе порку ввели. Мишенька, ведь я серьезно с вами говорю. И я серьезно, — Лермонтов смотрел на Назимова смеющимися глазами. Вы, Михаил Александрович, говорите о непрерывном прогрессе. Согласно этой теории на Земле, все само собой совершенствуется. Всем живется все лучше, с каждым днем все лучше и лучше. И у нас в России такой же непрерывный прогресс? Бог мой, ведь это до чего же в конце концов дойдет? Ведь какая жизнь будет? Как всем чудесно будет жить на свете? И обняв конец рассерженного Назимова, Лермонтов на время исчезал. Но бывали столкновения более серьезные, после которых у Назимова разбаливалась голова. А Лермонтов шел к кому-нибудь третьему и просил разъяснить Назимову, что его надежда на какие-то благие меры правительства просто наивны. «Нужно же знать ближе жизнь нашего народа», — волновался Лермонтов, «тогда многое станет ясно». «Вы правы», — говорил Голицын, — «но не спорьте с Михаилом Александровичем, ему легче от того, что он сохраняет эту надежду». После таких слов Лермонтов немедленно возвращался к Назимову Мириц. Но в последний вечер перед отъездом Лермонтов был очень тих. Он подсел к маленьким старинным клавикордам, стоявшим в углу, и начал наигрывать что-то. «Что ты играешь?» — спросил Сатин. «Так, песню одну казачью. Пел ее в станице на берегу Терека красавица-казака. Я долго потом слышал ее каким-то внутренним слухом, а теперь все ее сочинил по-своему». Уже было поздно, когда он встал, прощаясь. Все обнимали его, и когда очередь дошла до Назимова, Лермонтов спросил. «Что же вы пожелаете мне на прощание, Михаил Александрович? Я желаю вам стать очень большим поэтом, что, впрочем, будет во всяком случае». «Большим поэтом», — повторил Лермонтов. «Разве теперь это возможно? Боюсь, что нет». «Были холодные сумерки серенького зимнего дня». Небольшая группа друзей провожала его на крыльце перед домом. Неужели жизнь будет так жестока, что не соединит их больше никогда? В декабре 1837 года в Московском театре шли разбойники с участием Мочалова. После долгих и шумных оваций, когда опустился занавес по окончании последнего акта, редактор литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» приехавший в Москву на несколько дней по своим литературным делам, Андрей Александрович Караевский, пробираясь между рядами кресел и стараясь не наступать на дамские шлейфы, столкнулся с Белинским, недавно вернувшимся с Кавказа. Они пожали друг другу руки, пропустили мимо себя все еще возбужденную толпу зрителей и вышли вместе из театра. Осведомившись о здоровье Белинского и о его кавказских впечатлениях, Краевский спросил, не видал ли он там Лермонтова. Милинский, решивший проводить Краевского до его гостиницы, ответил не сразу. «Видел, — сказал он, — наконец, усатина в Пятигорске, и встреча этой недоволен». «Недовольно?» — изумился Краевский. «Почему?» «До этой встречи я видел его раз в зале ресторации. Его лицо было печально, между бровями залегла суровая морщинка, а глаза, изумительной красоты у него глаза — Были тоскливо устремлены куда-то вдаль. В руке он держал журнал, который только что читал. Вскоре он поднялся и ушел. А у Сатина был совсем другой человек. Такого можно увидеть на бальных паркетах, а больше нигде. Это с ним бывает, и на это внимание обращать не надо. Он все это нарочно на себя напускает, по молодости лет. Но вы когда-нибудь узнаете его по-настоящему? У меня сейчас дома его письмо лежит. Вот в этом письме он простой и настоящий. К вам письмо. Это ко мне, а еще есть у меня письмо Лермонтова к одному из самых преданных его друзей: Краевскому, который, из распространения его стихов, угодил в Волонецкую губернию. Так вот, Раевский себе оставил копию письма, а оригинал переслал мне, полагая и не без основания, что в условиях жизни опального чиновника письменный стол его не очень-то надежное место, и что у меня оно может лучше сохраниться. «Ну и что же, — пишет Лермонтов, — прервал его Белинский. Пишет он, узнав о своем переводе обратно в Гвардию, что если бы не бабушка его, он хоть не остался бы на Кавказе, где, как он выражается, много есть хороших ребят. А мы с вами знаем, Бессарион Григорьевич, что Кавказ — это теплая Сибирь, что там много сильных, и потому, конечно, Лермонтов там и чувствует себя, как рыба в воде. Пишет далее, что все время странствовал, Изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, одетый по-черкесски с ружьем за плечами. Пишет еще, что часто ночевал в чистом поле, засыпая под крик шакалов. Рисовал много, на Крестовую гору лазил и от всего этого счастлив. В этом он искренне прост, и в этом Лермонтов настоящий. Да, несомненно, помолчав, проговорил Белинский. Кавказ сыграет большую, может быть, решающую роль в развитии его таланта. «Посмотрим, что-то привезет он нам оттуда». «А Мачалов-то наш, признайтесь-ка вы, поклонник Каратыгина, все-таки ни с кем не сравним». Лермонтов теперь уже торопился. На декабрьские метели, морозы и снежные заносы делали дорогу все труднее и труднее. Он щедро давал им на водку, и все-таки этот путь тянулся бесконечно. Но, наконец, через три дня нового 1838 года 4 января читатели «Московской ведомости» о прибывших в Москву и выбывших из зоны разных особых могли прочитать, что по в 6 часов из Тифлиса лейб-гвардии Гродненского полка Корнет Лермонтов прибыл в Москву.